Мое «я» хочет исчезнуть. Вопрос. Почему я рожден, Карл. Почему бы и нет? Бытие абсолютно согласно с тем, что ты есть. Такой, какой есть. Абсолютно. И этому не требуется смысл. Вопрос смысла возникает только с представлением о «я». Хорошо, но я задаю его. «Я» — это концепция, которой требуется значимость. Оно задает вопрос, который посредством ответа будет удовлетворен и закрыт. Но моментально возникает следующий вопрос — Собственно говоря, это всегда один и тот же вопрос. Почему я есть? Я готова убиться ради него. Для того, чтобы у него было оправдание существования. Оно должно показать, что имеет право на жизнь. Оно всегда пребывает в состоянии недостатка доказательств. Оно непрестанно должно доказывать себе, что существует. Поэтому у него постоянно возникает новый вопрос. И поэтому ни один ответ никогда не будет достаточным. Поэтому не имеет значения, будет ли вопрос отвечен или нет. Есть один единственный ответ на вопрос «почему?» и это «почему бы нет?» Я вообще не имеет никакой ценности. Ценно оно или нет, оно доказывает себе свое существование, видя свою неполноценность. Я бедный, маленький, неполноценный. В основном оно хочет доказательств собственного существования. Если отсутствие ценности годится в качестве доказательства, тогда оно охотно соглашается быть бедным, Маленьким и неполноценным. Я знает все уловки на свете, чтобы держаться за жизнь. Это не валяшка. Можно тысячи раз сбивать его с ног, оно снова и снова встает. Даже оставаясь лежать, оно продолжает существовать. Иллюзии я, то и дело возникающее в вопросе, непобедимы. Жизнь должна быть прекрасна, когда с этим вопросом покончено раз и навсегда. Ты полагаешь, бытию потребовалось бы отсутствие вопросов, чтобы быть счастливее? Или, может быть, в вопрошании оно так же счастливо, как вне вопрошания? Если бы исчезло это или то, если бы я, наконец, избавился... От этого или того. Все это лишь я-представление. Бытие ничто не может потревожить. Ему не требуется от чего-то избавляться. Но я-представление. В какой-то момент оно само начинает ощущать, что мешает. И старается устранить все помехи, включая саму себя. Да, именно и это со мной происходит. Я впариваю тебе, что оно должно исчезнуть. Точно. Потому что если ты веришь этому, оно может продолжать жить еще более нетревожно.